Глава 9. Шлеменной заводчик. Вот уже два дня мы тряслись в карете, с тех пор, как прорвали через границу. Мы ехали на дороге, что соединял Мелрамарк и Шильвер. Эклер успела нам рассказать, сколько здесь было пролито крови, когда между двумя странами вспыхивала война. По пути мы проезжали города, даже маленькими княжествами и карликовыми государствами. Могу сказать одно, после того, как миновали границу, все покушения как отрезало. Полагаю, убийцам было не так вольготно действовать, как в самом Миларомарке. Своим отъездом мы сильно осложнили жизнь всякой сволочи, желающей получить голову отца. «Как долго нам еще ехать до Шильдверда?» – крикнул Науфуми, высунув голову из окна кареты. «Три недели на карете, запряженной лошадьми! Почти месяц в дороге!» – пробормотал отец. «Зато с филориалами было бы всего две недели», — гордо сказал я. «Хочешь сказать филориалы быстрее лошадей?» — спросила Эклер. «Чего уж мелочиться, на драконах мы были бы еще скорее». «Это, похоже, глупость», — она сказала. «Драконы — враги филориала, значит, драконы тоже мои враги. Ни за что в жизни не сяду на такую мерзкую тварь. Сама мысль вызывает тошноту. По мне, так лучше совсем никак, хоть на карачках ползти». Наш разговор разгорал во мне ноющее чувство. Я так давно не видел филареалов. Конечно, в пути я видел мельком пару-тройку из них, но это ничего не значит, если ты не можешь их потискать и насладиться ароматом. Ах, пол царства за филореала, что мне давало продержаться черное перышко, которое я нашел на дне своего кармана. Я прижал его к носу и глубоко вдохнул. Боже, какой манящий аромат! Как я по вам скучаю? Похоже, ты от них без ума? спросил отец. Прошло некоторое время, и вдали показалась ферма. Мы приблизились к ней. И что же? Это была ферма, разводившая филореалов. Я жестом остановил карету, спрыгнул и жадно заглянул через забор. «Гиу-гиу!» – услышал я. В отдалении я увидел филориалов, расхаживающих внутри огороженной территории. Я только вздохнул. «Вы, правда, жить без филориалов не можете?» – спросила Эклер. «Вот бы они были моими!» – подумал я вслух. «Я чувствовала, что еще немного без филариалов, и я не выдержу. Я был словно умирающий без воды путник пустыне. О, филариалы, мне хотя бы один день. Нет, два вдоха вашего благородного аромата». «Если вас уж совсем прижало», – сказала Эклер, – «стоит купить, их же на продажу выращивают». «Ты тоже согласна, что их нужно купить?» – закричал я, тряся Эклер. «Да, да, конечно», – согласилась она. Эклер буквально открыла мне глаза. Посланник Шильдверда поддержал ее, однако что-то и не заметил восторга от такой шикарной идеи. «И в самом деле неплохо для разнообразия», — сказал отец. «Однако меня растрясло в карете, кажется, морская болезнь началась. Я только и делаю, что безвылазно сижу в запертом пространстве». «Мы сейчас на нейтральной территории, мы не спасаемся бегством, за нами никто не гонится», – поддержал его Лис. «Может, в самом деле завернем ближайший городок, восполним запасы и дадим отдохнуть герою щита? Ты поручаешься, что нам ничто не грозит?» – спросил я его. Лис энергично кивнул. «Нельзя жить постоянно постоянном напряжении, так и до истощения дойти недолго. Опять же, отец все еще начинающий герой первого уровня. Почему бы нам не осесть ненадолго, прокачать его и поразвлечься с пользой для дела?» «Мы можем получить кров у моих соотечественников», – закончил лис. «Я ручаюсь, они не позаботиться, чтобы нам не доставили неприятностей. «Будь по-твоему», – сказал я. «Теперь дело за малым, побыстрее заиметь яйца филореалов. «А почему ты не хочешь купить взрослую птицу?» – спросил отец. «Потому что тогда я не получу удовольствие собственноручно ее выкормить и вырастить». «Тебе виднее», – сказал отец. «Думаю, от нас не убудет, если мы займемся филореалами. Ты займешься, как самый опытный из нас». «Конечно же, я даже просиял. Предоставьте это мне, я уж выращу филариала на славу. Побудь здесь. Я пока быстренько сбегаю и куплю яйцо». Я оставил отца на попечение Эклер и Лиса, а сам ринулся на ферму. Среди хозяйственных построек я нашел жилой дом и решительно постучал в дверь. «Тишина». «Никого нет дома?» «Господин Китамура!» Услышал я издали голос Эклер. Она помахала рукой в сторону загонов. «Если никого нет дома, стоит проверить, может хозяева занята своими питомцами Гиу, «Гью-гью!» Крики филореалов, как магнитом, притянули меня к открытым дверям стойла. Я подошел и заглянул внутрь. Здоровинный детина, прямо-таки образцовый фермер, как раз кормил птиц. «Думаю, я имею дело с хозяином фермы». Я кашлянул, и он обернулся. «Ну и кто ты будешь?» – спросил заводчик. «Я твой покупатель с собственной персоной». «Покупатель? И за каким это делом ко мне?» – спросил тот недоверчиво. «Мне нужно яйцо филариала. Продай его немедленно». Филариалы обратили на меня свое внимание. Их живые глаза светились любопытством. «Скажу вам, вы можете по-разному подходить к их воспитанию или налаживанию контакта, но первое впечатление всегда важнее всего». «Зачем тебе филориал? – гнул свой фермер. Зачем? Глупый вопрос, просто затем. Я – это филореалы, а филариалы – это я. Здесь нет места вопросам зачем и почему. Это просто естественно, как один из законов мировоздания. Вы еще спросите, зачем гравитация или почему тепло? Это есть и все. Затем, что филариалы – это необходимое создание. Зачем филариал сказал тоже? А зачем тебе дышать? Ты городской, не наводи тень на плетень. Сердито перебил заводчик. «Отвечай прямо, зачем тебе сдалось яйцо?» «За тем, что я люблю филариалов», — ответил я с вызовом. «Я люблю их, словно родных детей. Неважно, быстрые они или неповоротливые, сильные или слабые, умные или несмышленные, я люблю их всех». «Вот заладил», — сплюнул фермер. «Ты мне по-человечески ответь». Заводчик перекинул на плечо вилы и удрученно вздохнул. «Ну и чего он разобился? «Что я сказал не так?» — спросил я. «Значит, ты просто любишь филариалов?» — спросил он. «А если дам тебе яйцо, ты не сожрешь сразу же, как только получишь?» «Да, я люблю», — ответил я. «И за кого ты меня принимаешь? Есть яйца филориалов? «Я не понял, что это за гнусные намеки? Неужели он думает, что я хочу сводить и съесть яйцо живым зародышем внутри?» «По мне, так это как вырвать живого ребенка из утробы». «Ладно, почти поверил», — проворчал заводчик. «Раз ты такой любитель, ну-ка, определи породу этого филориала. «Филителт», — надо полагать, — сходу определил я. Хотя нет, не чистокровный метис Филителта и Филабрида. Если проследить его родословную, можно найти кровь Физуана. Также по отцовской линии можно заметить родовое сходство Фидермео. Я пригляделся к другим птицам, стоявшим в загонах. Все они так или иначе относились к беговым породам филореалов. Как я понимаю, данное хозяйство разводило призовых чистокровных особей. «Вот этот, — указал я, — очень быстрый, но у него могут быть проблемы с ногами. На вашем месте я бы не пытался держать его в строгой весовой категории, а подобрал бы ему более качественную диету. На мой взгляд, этот филариал стоил своего веса в золоте». «Неплохо», — пробормотал заводчик. «Кто ж знал, что ты скажешь о родословной филариала с первого взгляда? Такова сила любви», — ответил я, подняв указательный палец. «Еще я мог поведать, что филариалы безгранично верили своему заводчику по тем взглядам, которые они на него бросали». «Я решился, протянул руку, нежно почесал шею ближайшего филариала. Я-то знаю, как им доставлять удовольствие». «Вот те, нате, удивился фермер. «Ловко ты с ними орудишь для простого городского. Ты, гляжу, парни, что надо». Фермер улыбнулся мне. «Человек, кого захватила страсть к филариалам, по определению не может быть дурным». Я улыбнулся в ответ. «О, божественные филариалы!» Мне дороги все филореалы, признался я. Без разницы, призовые или самые обыкновенные. Ничто на свете не сравнится с ними. Башка у тебя, конечно, на бекриен, но насчет филореалов ты точно не врешь, сказал заводчик. Я уступлю тебе самое отборное яйцо. «Лучше не одно», – поспешил сказать я. «Если вы не сможете уделить больше, так порекомендуйте, где взять. Мне без разницы, пусть это будут самые простые яйца». «И сколько ты планируешь вывести? спросил заводчик. «Сколько смогу. Всех, кого смогу достать». Фермер почему-то закрыл лицо ладонью. «Говоришь, пойдут и простые яйца?» – спросил он. «Я не меряю цену филариала в деньгах». «Ну и чудак же ты, приятель», – сказал фермер. «Ладно, говори, сколько у тебя денег за душой?» «Я достал все деньги, чтобы были у меня с собой. По правде сказать, не слишком много их было. В этот раз я не воспользовался милостями короля, отброса. Однако хорошими деньгами под спорьем в наших трудах было многочисленные авантюристы и убийцы, посланные за нашими головами. Уж на пару яиц здесь точно, денег хватит». «Вот деньги, я даю их без остатка. Даже мне яиц, насколько хватит?» «Давай посчитаем», – ответил заводчик, принимая кошель с деньгами. Потом он взглянул внутрь, встряхнул его, безмолвно шевеля губами, произвел мысленные подсчеты. Этого хватит на одно отборное яйцо и два обычных, которые я хотел сбыть в торговлю, сказал фермер наконец. Ну что, по рукам? По рукам, воскликнул я, лучше не придумаешь. Заводчик провел меня в святая святых строение, где находились созревающие яйца филореалов. Некоторые яйца лежали в подставках на Собицу. Из них заводчик взял одно, затем два других из решеток у входа. Потом фермер вернулся со своей ношей. Во всей округе я единственный заводчик, сказал он. Все, кто здесь разводит филориала, все так или иначе берут у меня. Так что счастлив твой бог, что меня нашел. Заодно уж дам тебе инкубаторы под яйца, вырасти их как следует. Твоя щедрость воистину не знает границ, поклонился я. Будет хорошо увидеть, какие птички у тебя выйдут, добавил мой друг. Найдешь время, заскакивай, поболтаем. Обязательно. Улыбнулся снова я. Когда они вырастут и станут легендарными филориалами, я обязательно приведу их показать. Таким образом, я стал счастливым обладателем трех яиц филориалов Превосходная, какая чудесная ферма. Пожалуй, сохраню ее в локациях пространственного переноса. Много позже я выяснил, что этот фермер действительно был племенным заводчиком, безусловным авторитетом. Его филориалы славились далеко, по всей округе и за ее пределами. Вот вам достойный образец заводчика филориалов. А мы тебя уже заждались, приветствовал меня отец, когда вернулся к своей компании. «У тебя получилось купить яйца?» Засыпали они меня вопросами. «Они достаточно хороши?» «Они не могут быть плохими, потому что это яйца филориалов, ответил я. Я с гордостью показал свое приобретение. На первый взгляд, яйца ничем друг друга не отличались. «Представьте мое нетерпение. Мое предвкушение увидеть, что за чудесные птенцы выйдут из них. Я прямо сам не свой, жду этой минуты». «Вот они какие», – сказал отец, рассматривая. «Значит, из них выводятся филориалы? «Именно!» Почти пропел я. «Ты взял три яйца?» Спросила, в свою очередь, Эклер. «Если правильно понимаю, они быстро взрослеют, так что проблем нам не доставят, но все же это ни день, ни два». «Цыплят по осени считают», — сказал отец. «А эти еще и не вылупились». «Я выращу их. Вы даже опомниться не успеете», — рассмеялся я. «Похоже, Эклер имела ограниченные сведения о филариалах вообще. Конечно, бы кто другой на моем месте, ему пришлось бы повозиться, но своим уровнем сделать из них сильных соратников пару пустяков. Говорю как на духу, трех дней не пройдет, они уже будут способны понимать человеческую речь. Так сколько им нужно, чтобы вырасти?» Спросил отец. «Чтобы вырастить филариала под седло?» Ответила Эклер. «Опытному воину нужно две недели, не меньше». «Но что ты?» – парировал я. «Дай им только проклюнуться, и я ручаюсь за два дня». «Не обещай невозможного!» – отрезала Эклер. «Это абсолютные нереальные сроки, или ты думаешь, герой отличается в этом от простых смертных?» Я согласно кивнул. «Верно сказано. Филариалы, как и другие создания этого мира, взрослеют со сказочной быстротой. Стоило прокачать их уровень, я сужу по опыту отца. Его окружение отличалось на диво хорошими навыками». «Нечего строить догадки», – сказал отец. «Яйца-то уже куплены, осталось посмотреть, что из них выйдет». «Просто подожди», – улыбнулся я, – «и ты увидишь». «Хорошо», – проворвотала Эклер. «Не пора ли нам в путь, чтобы успеть ко времени?» «Итак, всей компании мы направились в ближайший город. Это было типичное торговое поселение. Все здесь говорило о купеческом промысле. В этих краях по соседству с Меларомарком я был раз или два. В тот раз они были охвачены голодом, если память мне не изменяет». Лис указывал путь. «Итак, проехав по улице, мы остановились напротив таверны. Над входом висела вывеска, а на стене было выведено название на языке зверолюдей». «Зверолюдская таверна?» – хмыкнула Эклер. «Согласна, а не горой буду за сударей Ватани своего любимого героя щита?» «Да», – сказал Лис. «Мы отведем ему заднюю комнату, где он сможет восстановиться после долгой дороги». «Ну так что?» – спросил отец. «Я выхожу или как?» Он вылез из кареты и выпрямился во весь рост. «Уф!» – передохнул он. «Не скажу, что было как в гробу, но я вправду засиделся». Что ни говори, он послушно скрывался внутри экипажа все это время. Любой бы захандрил эскиз в этой коробке на колесах. «Прошу вас, следуйте за мной», – сказал Лис, успевший уже пообщаться с хозяином заведения. «Что от меня требуется, я исполню», – сказал хозяин. «А вас прошу пожаловать, будьте как дома». Мы прошли по залу, потом оказались в подсобных помещениях, и там зверолет открыл неприметную дверь, пропустив нас вперед. В целом, заведение представляло собой трехэтажное строение съедальни на первом этаже. Мы поднялись по узкой скрипучей деревянной лестнице вверх до самого третьего этажа. Здесь была даже тайная комната в лучших традициях готического романа, открывавшийся нажатием на камень в стене. Думаю, если прошерстить этот городок, подобного добра здесь сыщется в каждом втором доме. Все-таки это были приграничные земли, соседства крупных стран, как Милромарк, Всегда заставляла готовиться к худшему. На всякий случай, я еще раз напомнил отцу не стоять в окне лишний раз. Сейчас отец сидел на кровати выглядел крайне недовольным. Не думая, что я жалуюсь, но как по мне, я просто сменил одну тюрьму на другую. «Тебе придется потерпеть», — сказал я. «Чтобы посластить пилюлю, скажи, что тебе не достает, и я тебе это притащу». «Хм», — задумался отец, — «голодом меня точно не морят. Что мне реально не достает, это ванны». «Хочется хорошенько отмокнуть в горячей воде». «Неужели зверолюди делают в своих домах ванны?» – спросила Эклер. «Боюсь, нет», – сказал лис. «Но мы можем принести бочку и наполнить ее горячей водой». «Здоровую винную бочку», – мечтательно сказал отец, «чтобы можно было нырнуть с головой». «Благочестивые верующие с радостью купят воду, что останется после вашего омовения», – добавил лис. «Это существенно увеличит наши финансы. Что скажете, не пропадать же добру?» «Нет уж», – воспротивился отец. «Проживем без продажи обмывок». Вот ведь, неужели мы смогли бы загнать воду, в которой купался отец? А ведь было дело. На том самом архипелаге Кальмира, честно говорю, после того, как отец искупался в местных источниках, они стали главной достопримечательностью. «Ладно, с вами решено», — сказал я. «Но кто будет смотреть за безопасностью?» «Как кто?» — удивилась Эклер. «Конечно я!» «Ты собираешься сидеть и смотреть за мной?» Отец покраснел, как помидор. Эклер, поняв, что попала в рисковое положение, постаралась сманеврировать. «Это не то, о чем вы подумали, сударь и ватани», заверила она. «Я буду рядом, чтобы оберегать вас, и я клянусь, у меня в мыслях не было подглядывать за вами». Ха, ха ха засмеялся я. Я позабочусь об отце, пока он моется. Эклер, иди себе спокойно, можешь тоже помыться с дороги, если в этом городишке найдется где. Если вы берете за дело, у меня нет поводов для беспокойства, с достоинством ответила Эклер. Но только не надо потом бежать за мной и умолять, поскорее вернуться. Не извольте беспокоиться, сказал Лис. Чтобы вам не было одиноко, я попрошу своих спутниц составить вам компанию. Хрю! сказала одна из свиней. Решено, промолвила Эклер. «Тогда мы тоже приведем себя в порядок, пока господин Уватами принимает ванну». Х — хорошо", сказал отец, запинаясь и не зная, куда деть глаза. «Сударь и задергалась Эклер, — «кажется, вы превратно меня поняли. Но я уверяю вас. И что это за танцы у них вдвоем?» «Не думай, я все понимаю», — сказал отец. «Прости, как-то само собой вырвалось, но никогда не считал, что ты какая-то плохая». «Вот и правильно», — сказала Эклер. «Я просто ваш соратник, здесь нет ничего личного». «Ты товарищ», — сказал отец. «Один из самых близких моих друзей. Я все больше и больше утверждаюсь в этой мысли». Я уловил краем глаза, что свинья, стоящая рядом с Эклер, на мгновение будто смутилась. Потом они вышли вместе, оставив нас. Стало тише. Лис тоже увильнул, занявшись распоряжениями насчет бочки воды. «Прости, мы так нелепо выглядели, Матуясу», — сказал отец. «Не подумай, что между нами что-то было, я просто решил внести ясность. Ну, ты ведь сам понимаешь». «Так, неужели я что-то пропустил?» «Хочу расставить все по своим местам», — сказал отец. И Эклер здесь случайно под руку подвернулась. «Заметь, большинство, с кем я столкнулся, боготворят меня или ненавидят, только потому что я стал героем Щ.И.Т.А. Вот почему мне даром не нужны все эти гаремы и деланная романтика. Я хочу настоящих отношений, мне нужен человек, который принимает меня таким, какой я есть, а не потому что я стал местным поп-идолом». «Достойный слова отца, которого я знал. Полагаю, ему тоже прийдет общаться с луковыми свиньями. Я помню, в его селении был введен запрет на романтические отношения. В конце концов, простому человеку трудно отличить настоящую женщину от свиньи, прикинувшейся женщиной. Наш провожатый успел шепнуть, что в Шильдверде я могу составить успешную партию с самыми изысканными красавицами», – продолжал отец. «Вот эта новость. Айда-лист. Айда-шильдверские свиньи. Они, похоже, не теряли времени даром и все обрабатывали отца». «Здесь легко запутаться и поплатиться головой», – заметил я невзначай. «А то я не знаю», – вздохнул отец. «Мне уже хватило принцессы Малти, а ведь она первая красавица Мелромарка. Мне кажется, в Шильдверде меня тоже захотят сделать своим орудием». «Ты наконец понял, отец!» – воскликнул я. «Говорил тебе, держи ухо востро с рыжей свиньей. Но это не значит, что в Шильдверде свиньи не попробуют наложить на тебя лапы». Я помню, отец упоминал, как чуть было не угодил в сладкую западню в Шильдверде. Только безоговорочная преданность его соратников спасла отца от жалкой участи. Это воистину достойное поведение. У меня еще не было девушки, а то такое искушение, признался отец. Но я знаю, что не должен ему поддаваться. Отец всегда поражал, честно. Удивительно у него способность ориентироваться в обстоятельствах и всегда брать верный курс. «По твоим рассказам, этот мир вовсе не пряничное королевство», спросил он. «Выходит, Шильдвер тоже для нас не тихая гавань». «Определенно нет», сказал я. «Из услышанного ранее могу сказать, что Шильдвер, едва прознав специфику отца в обращении с рабами, стал подсовывать ему под разными предлогами малой рабыни, которые на проверку оказывались дочками всяких знатных родов. Не вижу никакой причины, почему бы сейчас Шильдвер стал действовать иначе». Может, во мне говорит мой личный опыт, с давних пор о качествах женщины судили по ее внешности. Смазливая мордашка всегда была залогом успеха. Иными словами, на первый план выходит меркантильный расчет. Красивая самка даст красивое потомство. В этом мире люди недалеко шли от такого подхода. Отстраненно, подумал я. Внешняя красота воспринимается как одна из добродетелей. Я открыто заявляю, все женщины, что берут лишь внешним блеском, просто свиньи. Большинство из тех красоток, что примазываются к чужому успеху, свиньи без всякой примеси. Точно вам говорю. Я познал все это на своем горьком опыте после заварушки с небесной черепахой. Меня превозносили, я был кумиром женщин, я был героем копья. Определенно тщеславие мой самый любимый из грехов. Самолюбие это естественный наркотик, а потом я пал и я увидел как легко, как походя отвернулись от меня женщины, которых я считал близкими друзьями. До сих пор не заживающая язва сочится кровью моей душе. Но даже тогда я был полон щаславия. Только Фира направила меня на путь истины, дав хорошего тумака. И снова, когда я погрузился в отчаяние с головой, то, как не она, вдохнула в меня жизнь своими словами. Ее слова, ее ругань развели злой морок. помутившему мой разум и с осознанием моем сердце загорелась сильная искренняя любовь. С тех пор все мое существование пронизано одним чувством, всепоглощающей любовью к Фирочке. Не так уж безнадежен этот мир, скажу вам. Отец, говорю тебе серьезно, если у тебя нет единственного, ради которого в пекло не жалко, не смей раздвигать ножки перед всяким встречным. Раздвигать ножки? Я все-таки не девочка, но я тебя понял. Понимаю, что ты хочешь сказать. Я постараюсь не терять головы. Я знаю, большинство видят во мне лакомый кусок способ решить свои цели, потому что я герой. Постараюсь не провалиться в эту волчью яму. Отец непостижим, он уловил суть сказанного и сумел сделать выводы. Через некоторое время вернулся лис, доложив, что ванная готова. Зверолюди поставили бочку в отдельном помещении, огородив ее ширмами. «Как водичка?» – крикнул я. «Если нужно, я помогу вскипятить побольше, какой-нибудь магии». «Нет, в самый раз!» – отозвался отец. «А ты не хочешь помыться?» «После тебя!» – сказал я. «А пока могу потереть тебе спину!» Немного поколебавшись, отец согласился, потом отец ополоснулся и залез в горячую воду. Погрузившись до подбородка, он облегченно выдохнул, я присел рядом на скамейке. «Хочу как следует поднатаскать тебя, чтобы ты сам мог за себя постоять при случае». «Да», – сказал отец, – «в идеале я могу быть таким же сильным, как ты, поэтому я жду наших тренировок». «Отлично настрой», – подбодрил я, – «тогда тебе не нужно будет скрываться по кустам, ты сможешь уложить всех убийц одной левой». Поскорее бы уже», – улыбнулся отец, – «с чего начнем?» «Мы оба уже говорили», — ответил я. «Завтра утром мы начнем». Отец не понял, что я хотел сказать, и только потом до меня дошло. Все объяснения, которые его интересовали, я сделал в прошлой временной петле. Потом вернулась Эклер и завела речь с посланцем Шильверда. Время шло к закату. Я скоро понял возвращаться из купалин. Эклер почувствовал угрожающее ее присутствие убийцы Мелармарка. Вскоре перед таверной начали скапливаться зверолюди-искатели. Да и в самой таверне набилось порядка мускулистых воинов разных кладов. Нет, а так и на ура это воинство не возьмешь. Сомневаюсь, что нам грозит прямая стычка. Однако не стоит терять длительность при всем внешнем благополучии. «Я застал отца в кухне, когда он готовил ужин. Он сказал, что это в знак благодарности за помощь зверь-людей. В этот вечер, хочу вам признаться, наш ждал пир горой». «Не взыщите, что вышло, то вышло», — сказал он, раскладывая перед нами блюда полных яст. Он, как всегда, старался преуменьшить свои достоинства, но его слова и его скромность воодушевили зверь-людей. «Наша цель – защитить героя щита, все, кто есть, не пожалейте своих жизней, чтобы постоять за него». «Да!» Ряхнули все как один, что даже пыль с потолка посыпалась. Отец трудился в кухне заготовкой. Его смущала такая самоотверженность, фанатичная готовность пожертвовать собой людей, которых он до сегодняшнего дня не знал. Я заглянул в кухню краем глаза. Движения отца были быстрые, отточены. Поразительно, как всегда. К отцу пристало прозвище «Пущенное кем-то с легкой руки». «Герой готовки». «Я воочию вижу, как оно ему соответствует». «Я когда-то подрабатывал в кафе», – сказал отец. «Теперь это неоценимый опыт». «Похоже, ты немало где потрудился», – ответил я, опираясь от дверной косяк. «Когда-то я слышал, что он работал в кафе. Также я слышал, как отец пробовал себя в разных сферах». «Можно и так сказать», – ответил он, продолжая одновременно нарезать и помешивать пищу. «Ты не хочешь выпить с остальными мотоясу? «Обойдусь», — сказал я. «Кстати, о птичках. Ты тоже небольшой любитель выпивки?» «Да», — сказал отец. «Какой смысл пить человеку, не способному опьянеть?» «Ты знаешь, трезвый пьяному не товарищ. Надо самому натрескаться, чтобы понять пьяную болтовню, а я не могу». Я вспомнил, действительно алкоголь на отца не действовал. Старые деньки. Кто-то сказал, отец не пьянеет, даже если съест пьяный фрукт, рукору. «Подумаешь, фрукт великого дела». Решил я, съел его и вырубился в сопли. «Я был пьянее, чем вино». Это просто стыд. И вдобавок к общей неприглядной картине из бадуна меня вытаскивала какая-то услужливая свинья. Есть от чего вздрогнуть. «Подожди», – сказал отец. «Я сейчас мешаю ингредиенты для закуски. Пусть все будут довольны, наслаждаются едой». Я остался с отцом, пока он не закончил с готовкой. После мы прошли в зал и сели рядом с Эклер, которая обсуждала что-то с Лисом. «Ну что, решили?» – спросил я, облокотившись на стол. «Нам кажется, лучший выход использовать твой портальный перенос», – сказала Эклер. Я тоже так думаю, сказал я. Завтра я намереваюсь прокачать всех филореалов, так что меня не затруднит выставить за заодно метки для порталов. Это будет просто восхитительно, господин Китамура, сказала слегка запретающимся языком Эклер. Конечно, заверил я. Еще, сказала она, мы обсудили с господином посланцем и решили, что нужно сменить дом. Завтра нас проведут в городской канализации к новому. Мы пойдем к канализации, обеспокоился отец. Да, подтвердила Эклер. «Они уже все подготовили. Нам нужно сбросить убийца своего следа». Эклер бросил украдкой взгляд за окно. С улицы доносился шум разгорающейся свары. «Готова побиться? Это церковь трех героев», — сказала она. «Добром они не отпустят вас в Шильверт, сударь «Они хотят подать нападение, как пьяную стычку между авантюристами», — добавил Лис. «Но мы-то знаем, откуда ноги растут». Назревала буча, полулюди из стражепорядка и стражи порядка скапливались на улице, толпа росла». Все окружили нескольких подгулявших авантюристов, только что обычных алкашей, они были чересчур буйно настроены. Уже несколько раз я слышал крики, поднимающиеся над гулом толпы. Что это за дрянная забегаловка? Она провоняла зверем насквозь. Согласитесь, трудно не заметить, как кто-то так настойчиво вопит. Похоже, способы спровоцировать настолько истерты, что никто не хочет придумать что-то новенькое. Также думаю, кому-то из стражи позолотили ручку, потому что я явственно слышал, как за ним дверям тоже подбирались. Куда бы мы ни уехали, нас не оставят. «Недолго им тешится», — сказал я. «Скоро отец сможет самым им навешать по шее». «Ты сможешь так сделать?» — спросила Эклер. «Не далее, как послезавтра», — ответил я. «Ясно», — сказала Эклер. «А мы переберемся на Новоселе завтра, сразу после того, как ты уйдешь на прокачку. Опасно разделять силы, но здесь ничего не попишешь». Чтобы сделать отца сильнее, мне нужно будет сначала действовать в одиночку. Какая же это головная боль? Но это проблема, которая как детские болезни излечивается раз и навсегда. После прокачки мелкая шушера вроде наемных убийств не доставит проблем. Скажу вам как человек, который побывал по разные стороны баррикад против отца и вместе с ним. Этим вечером я впервые заснул мирным сном, потому что яйца филариалов были со мной. Мотуясу, проснись!» – услышал я. «У тебя птенец проклевывается, они скоро вылупятся, неужели ты не чувствуешь?» Нас пытались атаковать четыре раза за ночь. Последний раз так вообще поджечь пытались, пока мы не прогнали их пинками. Я открыл глаза, было раннее утро, солнце залило ярким светом всю комнату. Эти убийцы заставляли меня всерьез задуматься и прыгнуть назад в Милрамарк и учинить во дворце кровавую бойню. Но отец Эклер, как всегда, повисли у меня на руках. Пришлось смириться». Я взял в руки яйцо, которое активно раскачивалось. Я бы сказал, брыкалось. Уверен, то самое, про которое заводчик сказал, что оно отборное. Чирик! Яйцо треснуло, и на свет вышел маленький филариал. Тенец был безукоризненно белый. «Ух ты!» – сказал отец. «Он белый, как снег!» Я смотрел птенца со всех сторон. «Ясно, девочка!» Неудивительно, среди филореалов чаще попадаются особи женского пола, чем мужского. «Как ее назовем?» – спросил я. Не Немудрствая лука, можно назвать ее сира, то есть белая. Но это имя уже дал филариалу тогда в прошлом. Не слишком хорошо повторяться в именах, тем более Сиро, которого я знал, был мальцом. Поэтому уверен, у меня в руках совершенно другой Филареал. Я против того, чтобы назвать ее этим именем». «Можешь назвать ее Фиро», — сказал отец. «Хотя ты говорил, что это имя кого-то, кто тебе дорог. Именно, поэтому надо срочно подыскать другое имя». «Белый Филареал», — задумчиво прошептала Эклер, глядя на новорожденного птенчика. «Эклер, только не говори, что думаешь о чепухе, вроде принца на белом коне», – спросил отец. «Давай без дешевых штампов». «Герой на белой птице», – ответила Эклер. «Были же в прошлом герои на белом грифоне и герои на белом драконе». «Вот так обязательно герой, да?» «В большинстве случаев, но меня заворожила сама картина. Мне показалось, что сейчас Эклер спустит нас с небес на землю. Может, скажет пару не слишком лестных слов отцу». Уверяю вас, это будет незабываемое зрелище. Отец верхом на Филареале, провозгласил я. Вы ошибаетесь, улыбнулась Эклер. Я представила верхом вас, сударьки Тамура. Отец рассмеялся. Тогда ты возьмешь меня без боя, никто тебе не сможет отказать. Так мы болтали и перешептывались, когда треснуло второе яйцо. Чирик. Эклер осторожно взяла пуховичка и передала мне. Это был парень. И как вас всех назвать? сказал я вслух. Чирик-чирик закричали два птенца. Называть его Желтухин, что ли? думал я. «Он ведь мальчик?» – спросил отец. «Можно назвать Лимон? Он такой же желтый и круглый. Хотя ни одному парню я бы не пожелал такого имени». В этот момент треснуло третье яйцо. «Чирик?» Из обломков скорлупы выпал птенец с розовыми перышками. «Чирик!» Отец очистил его от обломков скорлупы и протянул мне. Теперь у меня на руках сидело трое. Последний филариал был девочкой. «Ты говорил, нужно дать моему щету поглотить остатки скорлупы?» – спросил отец. «Да», – подтвердил я. «Сделай сейчас». «Спасибо», — сказал отец, положив скорлупу на драгоценный камень. «Надо же! Он говорит, мой уровень не соответствует ингредиенту. Первый уровень ограничен во всем, что не говори. Нужно скорее прокачивать отца». Я вновь посмотрел на филореалов. «Мы все ходим вокруг да около, а их нужно наконец назвать», — сказал отец. «Вот ведь Марокко», — сказал я. «Проще назвать их по цвету», — сказал отец. «Какие могут быть варианты? Ни лимон, ни серый не пойдет», — сказал я. «Они уже есть». «Хочешь сказать в будущем?» – допытывал отец. «Тогда как насчет лилейный цвет Хаку?» «Лучше не придумаешь. Я еще ни разу не использовал это имя. Остаются еще двое. Я взял розового филареала и нарек ее розовая. прови хоть каплю фантазии. Нельзя же называть абы как», – сказал отец. «Мне совершенно не нравится твой подход. Подумай сам. Имя неблагополучное». «Представь, тебе надо будет ее громко позвать». «Да уж», – согласилась Эклер. «Напрягитесь и придумайте имя получше, сударь Тамура. Тогда назови всех сам, отец. Я верю, у тебя все получится. Уж что ты точно выберешь им подходящие имена». «Я?» – удивился отец. «Дай подумать. Отец смотрел на копающихся в моих руках филореалов. Придумать так же, как для Фироч. Я уверен, ты выберешь самый лучший из имен. Вот эта белая, она как снежинка. Ее можно было бы назвать Юки. Желтый, с какой стороны ни посмотри, он желтый цыпленок и есть. Его можно было бы назвать Цыпа». «Не надо цыпай», — сказал я быстро. «Кажется, так звали второго филориала, которого вырастил отец. Она не была моим ангелом, но все же не хочу повторов». «Желтый можно прочесть как Коу, и да, будет так», — сказал отец. «А вот розовая девочка, если абстрагироваться, можно Персик, Момо или же Сакура». «Непостижимо. Отец, как всегда, выбил десятку. Все его имена превосходно подходили филориалам, А то у меня начал закрадываться страх, что он возьмет и обзовет их Фирочка вторая, Фирочка третья». Я помню, он провернул такую штуку, когда устал придумывать новые имена. Рафталия была просто в ужасе. «Имя Сакура очень хорошо звучит», — сказала Эклер. «Волю отца», — провозгласил я, — «нарекаю вас троих, Юки, Коу и Сакура». Все трое птенцов радостно щебетали, теперь все в моих руках. Я рассадил филариалов одного на правое, другое на левое плечо, а третьего себе на голову. «Всем пока!» – крикнул я. «Я вернусь сразу же, как прокачаю филариалов!» «До встречи, Матуясу!» – крикнул отец. Я с легкой душой покинул таверную и направился за город.